то он, он, пёс, всё затеял. Его это рук дело. Ему бы только шпионить, доносить и мучить. Ничего, он поплатится за это, поплатится своей шкурой. Однако Нугаре ещё не окончил чтения обвинительного приговора. Мессиры Готье и Филипп Доне, как посигнувшие на честь особ царствующего дома, И презревшие феодальные узы, кое обязаны были блюсти, будут ободраны живьем, четвертованы, оскоплены, обезглавлены и повешены публично на заре следующего дня. Так рассудил наш мудрейший, всемогущественнейший и возлюбленный король. По спине принцесс прошла холодная дрожь, когда... Они услышали, какие пытки ждут их возлюбленных. Но Горе медленно свернул пергаментный свиток, король поднялся с трона. Зал постепенно пустел, и только неясный гул голосов отдавался под каменными сводами, привыкшими к словам святой молитвы. Люди сторонились графини Маго, избегали глядеть в ее сторону. Подлецы, трусы, Думала она с ненавистью. Она направилась к двери, но Ален де Парель преградил ей путь. "Нельзя, ваша светлость", сказал он. "Король разрешил только своим сыновьям, в том случае, если они того сами пожелают, приблизиться к преступницам, дабы услышать их последнее прости и слова их раскаяния". Не дослушав Ален де Парель, Графиня быстро повернулась к трону, но король уже выходил из залы. За ним плёлся, задыхаясь от гнева и унижения Людовик Наварский. Шествие замыкал Филипп Пуатье, даже не оглянувшись на свою жену. — Матушка! — пронзительно закричала Бланка, видя, что Маго выходит из залы, тяжело опираясь на своего канцлера и Беатрису. — Матушка! Из троих обманутых супругов! не последовал за отцом только лишь Карл. Он подошел к Бланке, но язык не повиновался ему. — И ты могла это сделать, — бормотал он. и ты могла это сделать! Бланка вздрогнула всем телом, отчаянно затрясла своей оголенной головкой, на которой бритва цирюльника оставила красные царапины. Она походила на голенького птенчика. — Я не знала, я не хотела, Карл — Карл! — рыдая, выкрикивала она. Вдруг тишину нарушил суровый голос Изабеллы. — Не поддавайтесь слабости, Карл! Помните, что вы принц! Выпрямив свой и без того прямой стан, Изабелла с маленькой короной на волосах стояла, как страж, рядом с братом, и губы ее кривила презрительная гримаска. При виде заловки Маргарита Бургундская дала волю долго сдерживаемому гневу. — Не поддавайтесь жалости, Карл! Не поддавайтесь жалости! — завопила она. — Следуйте примеру вашей сестрицы Изабеллы, которая не смеет понять, что такое любовная слабость. У нее в сердце ненависть да желчь. Не будь ее, вы бы никогда ничего не узнали. Она меня ненавидит, вас ненавидит, всех нас ненавидит. Изабелла молча скрестила руки на пышных складках платья и смерила Маргариту холодным гневным взглядом. — Бог простит вам ваши прегрешения, — произнесла она наконец. — Не бойся, Бог простит мне мои прегрешения раньше, чем сделает тебя счастливой женщиной. Я королева. — возразила Изабелла. — Пусть у меня нет счастья, но зато у меня есть скипетр и королевство. А я, если я и не знала счастья, зато знала такое наслаждение, перед которым ничто все короны мира, и я об этом не жалею! Стоя лицом к лицу с королевой английской, осунувшаяся наголо обритая Маргарита, — с заплаканными красными глазами, еще находила в себе силы, чтобы оскорблять, поносить, защищаться. «Была весна», — торопливо говорила она, задыхаясь от желания высказать все. «Был он, была любовь, мужская любовь, его сила, радость отдаваться и брать. Этого ты никогда не узнаешь, подохнешь от желания узнать, а не узнаешь, никогда, никогда не узнаешь». Должно быть, в постели ты не очень-то привлекательна, раз твой муж предпочитает мальчиков.